Глава 20. Студент первого курса Лутар Шарс медленно двигался по опустевшему двору академии, посматривая то на главное здание, то на ворота. Немногочисленные преподаватели с удивлением взирали на прогульщика, но не спешили образумить глупца. Если кто-то решил покинуть учебное заведение, его право. Каково бы было удивление стороннего наблюдателя, если бы он зашел на занятие магистра Варин и увидел того самого Лутара, кропотливо выводящего узор на заготовке карт. Талина, нацепившего личину своего сокурсника, терзали сомнения. Без карт портала он слишком беззащитен. Любая неприятность может вырасти в гигантскую проблему и ничего с этим поделать не удастся. Однако и отказываться от похода юноша не мог впервые за долгое время у него появился пусть и призрачный но шанс продвинуться со своим заданием и это удерживало его в академии куда сильнее страха быть пойманным ты что здесь делаешь марш на занятия раздался грозный рык талин чуть не подпрыгнул от страха он привык что никому нет до него дела один из старых магистров двигался к классу и в отличие от молодых коллег не упустил возможности наказать молодняк. Именно это послужило необходимым толчком для Тайлина, бросившегося со всех ног в сторону главного корпуса. По-другому получившие нагоняя от магистра первокурсники передвигаться не имели права. Факультет боевой магии бурлил жизнью даже во время уроков. То и дело слышались взрывы, хлопки. Из кабинетов шел едкий дым, местами раздавались стоны и громкий смех. Периодически из кабинетов выбегали взъерошенные довольные студенты, спасаясь от чудища, дыма или действий преподавателя. Хотя случались и несчастные случаи. Несколько медиков склонились над незадачливым студентом, не успевшим среагировать на заклинания. Учеба на элитном факультете была почетной, но опасной. У лифта, что вел на этаж ректора, дежурил дознаватель. Не столько ради того, чтобы уберечь кабинет главы академии, сколько для того, чтобы уберечь любопытных от незавидной участи. Всех, кто явится без приглашения наверх главной башни башне, ждет неминуемая смерть. Так, во всяком случае, было заведено с момента основания академии. Но только не сегодня. В руках Тайлина появились три флакона серебряной дымки. Судя по описанию, они на целую минуту создавали непроглядный туман в огромном радиусе. Но алхимик не мог рисковать и купил сразу несколько гранат, несмотря на 1500 монет за флакон. Склянка полетела в стену и со звоном разбилась. Пространство тут же наполнилось молоком. Плотность тумана оказалась такой огромной, что юноша не видел даже собственной руки, вытянутой вперед. «Кто посмел?» – среагировал кто-то из преподавателей. Но Талина это уже не заботила. Серебряная дымка оказалась бессильна против сканера, так что юноша прекрасно видел трехмерное изображение коридора, пусть и без цвета. Подняв валькирию, юный диверсант нажал на спуск, отправляя хранника в царство мертвых. Время терзаться мыслями об убийстве ушло. Сейчас каждый сам за себя. «Немедленно проветрить коридор! Студенты! Воздушный удар! Чему вас только учат!» Голос декана подавил всеобщий гул. Все притихли, в том числе и Талин. То, что глава факультета окажется на первом этаже, он не планировал. На раптере во всяком случае, его не было. Видимо, идет из главного корпуса, Туман стал редеть на глазах. Напуганные подростки приступили к выполнению поручения. Вот только в планы Талина это не входило. В ход пошла вторая и сразу же третья склянка. Выбрав наиболее массовое скопление студентов, голова Мэнтрука закинул туда серебряную дымку. Это должно спутать карты на какое-то время, достаточное, чтобы успеть к лифту. Талин нажал на кнопку вызова, И к огромному удивлению послышался шум открывающихся дверей. Сканер показал, что впереди находится кабина лифта, и, недолго думая, юноша сгробастал тело убитого дознавателя, затащив его внутрь. Нельзя, чтобы кто-то увидел труп. В памяти сплыла последовательность манипуляций для активации лифта. Несколько нажатий, и створки кабины начали медленно сходиться. Однако Тайлин успел увидеть в белоснежном тумане огромную тень. Декан факультета быстро разобрался с источником неприятностей и лично стремился покарать виновника. Причем студента не его факультета. Восприятие главы факультета подсказало, что Лутар Шарс числится в качестве изобретателя карт. Видимо, декану его факультета не понравилось, дележка хрона садила. И он решил таким образом отомстить, отправив своего любимца. Правая рука Тайлина поднялась на автомате. Валькирия все еще была активирована, так что не пришлось терять драгоценные секунды. Стрельба из знаток анатомии показали слабые точки спешащего декана, и словно забыв о необходимости сохранять инкогнито, Тайлин выстрелил, метя в голову. Вероятность нанести смертельный удар Равняло всего 12%. Восприятие оценивало защиту главы факультета как идеальную, но несовершенную, так что шанс был. Бронебойный болт устремился к цели, и в этот момент дверцы захлопнулись. Шустрый лифт понес юношу на вершину башни, лишив возможности насладиться результатами использования именного оружия 13-го уровня. А они были в Скорби, Академия. Декан факультета боевой магии убит Тайлином Влашичем. Гвардейцы Императора направляются в Академию для поимки изгоя. Оказывайте им всяческую помощь. Вы убили главу факультета боевой магии. Уровень плюс один. Всего восемьдесят девять. Франкенштейн плюс один. Всего сорок восемь. Десять секунд. Ровно столько двигался лифт на закрытый этаж, и ровно столько талин ругал себя последними словами. «Зачем он это сделал? Для чего? Мог же просто чуть подождать и сбежать! Никто бы его не догнал! Зачем он во всеуслышание заявил, что явился в Академию?» Лифт остановился, и створки разъехались в стороны. Как и в прошлый раз, Раптор не смог целиком охватить всю площадь. Теперь Талин уже понимал, почему так. Какая-то часть кабинета ректора была выполнена из уникальных материалов, тех, что способны противостоять божественному взору. Но главное, что обрадовало юношу, заключалось в том, что личный секретарь ректора Академии находился за своим столом и не спешил покарать нарушителя. Пригодилось тело дознавателя. Талин вытащил его наполовину из лифта, заблокировав тем самым дверь. Так устройство не сможет уехать, а другого пути на этаж главы академии нет. Перед выставленными руками юноши появились два силовых щита, и таким образом он двинулся вперед в приемную. Привлекательная девушка, выполняющая роль секретарши, подняла взгляд на незваного гостя. «У тебя нет прав здесь находиться, Лутар Шарс, Раздался ее приятный голос. Или, как будет правильней, Тайлин Влаашич. Ректор предупреждал на твой счет. Рано или поздно ты постараешься сюда попасть. Мне надлежит тебе дать шанс покинуть этаж живым и здоровым. Даю тебе 30 секунд для принятия решения. После этого ты будешь уничтожен. Раптор вновь никак не отреагировал на девушку, практически ничего не написав в ее свойствах. Только должность. Тайлин сглотнул. Без взлома справиться с убийцей, а секретарша не могла быть никем другим. Будет тяжело. Но отступать он не собирался. Появился таймер, отсчитывающий последние секунды жизни нарушителя. И тогда Тайлин атаковал сам. Лучшая защита, как говорила Волонил, это удар противника в зубы. Бронебойный болт из Валькирии Улетел вперед вместе с заклинанием «Слабость». Сверкнули искры. Оружие тринадцатого уровня оказалось не в состоянии пробить защиту секретарши. Но Тайлина это не смутило. Главное не останавливаться. Карты перемешались, и в ход пошел призыв «Инфернала-3», воплотивший в помещении страшного монстра. На все это ушло всего мгновение, но тут секретарша сделала ответный ход. Хлопнув в ладони, она сотворила мощную звуковую волну, отбросившую Инфернала и Тайлина к стене. Силовые щиты поглотили основной урон, но досталось и в Варготу. Броня не смогла полностью поглотить импульс удара, и уши Тайлина начали кровить. Запустилась регенерация, и в этот момент мелькнула серебряная молния. Помощник ректора двигался настолько быстро, что уследить за ним взглядом оказалось невозможно. Телин успел поднять руки, выставляя новую защиту, и спиной врезался в стену. Секретарша воплотилась на том самом месте, где мгновение назад находился юноша, и мощным ударом отправила его в полет. Силовой щит восстановился, но ненадолго. С рук девушки сорвались острые лезвия. Часть из них отскочила от щитов. Но для того, чтобы задержать их полностью, У Тайлина не хватило энергии. Плечо и нога вспыхнули огнем. Защита оказалась бессильной против оружия убийцы. По телу пронеслась волна жара. Лезвия оказались намазаны сильнодействующим ядом. Талин дернулся и на несколько мгновений превратился в статую. Регенерация пыхтела как могла, вытравливая из организма яд. Требовалось всего несколько мгновений, чтобы восстановить подвижность но этих мгновений секретарша никому давать не собиралась. Вновь ринувшись вперед, она очутилась возле Талина. В руке сверкнул тонкий стилет выпускника школы Крабар. И в этот момент инфернал сделал свое дело. Он обрушился на девушку сверху, отвлекая на себя внимание. Секретарше пришлось потратить пару драгоценных секунд, чтобы прирезать настырное чудище. и к юноше Вернулась подвижность. Тайлин ринулся вперед, стараясь прикоснуться ладонями к секретарше. Сколь бы быстрой и опытной та была, но среагировать на такие действия оказалось не в состоянии. По ее расчетам, противник должен быть обездвижен. Тем не менее, помощник ректора продолжила выполнять свою задачу и опустила стилет вниз, пронзая спину юноши. Кончик лезвия вышел из груди Тайлина. И в этот момент юноша прошептал, использовав последние остатки воздуха. «Бу!» «Вы использовали карту липучка-1 вокруг личного секретаря ректора Академии. Существа вне уровней. Время действия липучки – один час». «Вале, холод!» – взмолился Тайлин, борясь с надвигающейся седьмой Зеленое желе закуприло рану. Регенерация продолжила восстанавливать. Травмированное тело. Все ровно так, как и планировал юноша. Разве что степень повреждения оказалась гораздо выше. Секретарша, даже попавшая в западню, продолжала атаковать, стараясь уничтожить противника. Заметно потеплело. Варгот показывал, что температура окружающего их желе повышается на 1 градус каждую секунду. Еще немного, и можно будет говорить о запеченном Тайлине. Иммунитет к огню не спасет от высокой температуры. «Готово, атакуй!» Девочка была уже здесь, призвав элементаля. Виртуальный Тайлин вобрал в себя энергию холода и передал реальному, остужая противника. Вот только желаемого результата это не принесло. Секретарша нагревалась с той же скоростью, с которой Тайлин ее остужал желе пучки бурлило и замерзало одновременно, с каждой секундой теряя свои свойства. Создатель этой поистине уникальной карты предусмотрел практически все, даже борьбу двух противоположных первородных сил невероятной мощи. «Никто не может выдержать такого!» Ошарашенно прошептала Валия, наблюдая за объемами передаваемой энергии. Тайлин превратился в огромный канал – но этого оказалось недостаточно девушка осенила это не человек это машина похожая на ликвидатора талин ты должен убрать холод если я его уберу то все вокруг расплавится прохрипел алхимик впитывая в себя дополнительные силы тело начало трястись от распирающей энергии перед глазами заплясали мошки но талин стоял понимая если он упадет то навсегда «Доверься мне!» – не сдавалась Валя. «Холод не сможет победить пылающую машину. Только электричество. Ударь молнией. Если она раскалена, то удар пройдет внутрь. Я призову стихию. Скажешь, когда будешь готов ее принять». талину хотелось заорать, что это ошибка, что ничего из этого не выйдет. Но за последние несколько лет он привык слепо доверять своей девочке. «Только вместе, а не сила!» И раз вторая половинка единения утверждает, что нужно менять тип атаки, значит, так тому и быть. Кивнув, юноша закрыл глаза и вытащил руки из элементаля. Стихия льда тут же сбежала. Явившись на зов, она не рассчитывала, что из нее выкачают так много. — Будет больно. Потерпи, миленький, — попросила девушка и возвела руку к небу. Оно сразу же потемнело. И толстый столб чистой энергии ударил в поднятую ладонь, чтобы вырваться из другой, в Тайлина, и через него в реальность. Туда, где лишенный сопротивления жар начал превращать юношу в кусок запеченного мяса. Кричать Тайлин перестал через несколько мгновений после того, как прекратил охлаждать секретаршу. Голосовые связки вышли из строя первыми. Руки обуглились до костей. Варгот в последний раз мигнул, но успел сделать важную вещь перед отключением. Позволил Талину выпить зелье регенерации. То, что полностью восстанавливало организм. Задохнувшийся, потерявший связь с внешним миром голова Мэндрука мог только мысленно хрипеть, не в силах избежать печальной участи. А затем раздался взрыв, и Тайлин отлетел к стене, погрузившись в сладостное забытье. Липучка окончательно вышла из строя, не способная сопротивляться еще двум стихиям. Прожденная алхимика-молния прошла сквозь раскаленное тело секретарши, как сквозь масло. Все важные узлы древнего механизма погрузились в стазис жидкого азота, в том числе и системы безопасности. Мощный разряд электричества выжег практически все электрические цепи, вызвав короткое замыкание. Личный секретарь ректора Академии взорвался, как древняя граната, переполнившись дармовой энергией. Вот это липучкой не выдержала, разлетевшись в разные стороны вместе со своим содержимым. Талин смог открыть глаза лишь спустя три часа. Ног и рук до локтей не было. На их восстановление требовалось еще пять часов. Варгот вновь работал, подтверждая свой высокий статус. Юноша с трудом сконцентрировался на времени и выругался. Ректор уже должен был достичь места заключения своего учителя и сейчас спешно возвращался обратно. Секретарша, что могла его притащить, больше не существовало. Так что глава академии будет поторапливаться прохрипев талин попробовал подняться, но это оказалось невозможно. Боли не было. Регенерация отключила ее в первую очередь, но до полного восстановления двигаться не получится. Рядом валялась нога секретарши. И только сейчас юноша увидел активно мигающую пиктограмму логов, желающих донести результаты боя. Он все-таки доконал этот механизм понимая что ни на что другое сил не осталось тайлин погрузился в чтение вы уничтожили существо вне уровней уровень плюс три всего девяносто два все ваши атрибуты и навыки увеличиваются на пять единиц уровень именных предметов плюс один всего четырнадцать ректор признал вас угрозой инициировано задание уничтожение игрока Талин Влашич. Грустно усмехнувшись, Талин привычно закинул свободные очки характеристик во Франкенштейна, доведя его до 56 уровня. Нужно обязательно дотащить этот атрибут до сотни, чтобы накладывать сразу три иммунитета. Желательно, чтобы один из них был связан с жаром. Еще раз пройти через такое Тайлин вряд ли сможет. То, что обиделся ректор Это интересно. Значит, он обладает такой же силой и правами, что и император. Имея при этом собственного ликвидатора, машину для убийств, представленную в виде прекрасной девушки, откуда у человека, пусть и непростого, такая мощь? Нужно срочно возвращаться и расспрашивать рептилоида, потому что с ректором фокус с липучкой может не пройти. «Минимум из-за того, что ближайшие 24 часа она неактивна». Двери лифта продолжали хлопать от тело дознавателя, желая закрыться и принести Тайлину горы гвардейцев и преподавателей, жаждущих исполнить поручение своего руководства. Нужно было двигаться, и Тайлин активировал крылья на варготе, залетев в воздух. Тело безвольным мешком повисло вниз головой, Но в таком состоянии юноше оказалось гораздо проще передвигаться. Скорректировав высоту, тали начал перебирать руками по полу, отталкиваясь в нужную ему сторону. Таким образом, он достаточно ловко добрался до ноги секретарши и убедился, что никакой добычи ему не полагается. Не больно-то и хотелось. Развернувшись, юноша направился к двери в кабинет ректора. Открыть ее оказалось на удивление легко, Залетев чуть выше, Талина брубками рук повернул дверную ручку, и створка открылась, впуская его в святая святых академии, личный кабинет ректора. Проводится проверка системы безопасности. Сбой. Система не настроена. Сбой. Уровень доступа не определяется. Сбой. Перед глазами замельтешили сообщения, лишившись чего-то важного, Древние артефакты не справлялись со своими обязанностями. Отмахиваться от строк Талин не стал, внимательно читая каждую. Не хватало еще пропустить что-то важное по собственной глупости. Обстановка кабинета не изменилась с последнего посещения. Вокруг по-прежнему было много гладкого металла и стекла. Веся вниз головой, Тайлин окинул комнату оценивающим взглядом, решая с чего начинать мародерство. Имелась большая вероятность того, что восприятие сработает и подскажет, где искать журнал Исер -Кейла. Не сложилось. Ничего похожего на мерцание или путеводную стрелку не появилось. Оставался только один вариант исследований, и Тайлин сразу им воспользовался. Добравшись до правого книжного шкафа, юноша вновь залетел на нужную высоту, прикоснувшись к первой книге. Получено задание «Анализ книг», «Описание». Исследуйте как можно больше книг из кабинета ректора на предметах уникальности. В случае таковой передайте их в библиотеку Академии или филиал библиотеки в городе мен Необходимо построить. Срок выполнения – 6 месяцев с момента получения книг. Даже Бог не верил в то, что Тайлину... «Удастся прикарманить себе всю коллекцию». Это только разодорило юношу. Он решил полностью заполнить свой инвентарь, принявшись шарить руками от полки к полке. Одна книга, две, десяток, два десятка, три. В итоге 57 древних артефактов очутились в поистине бездонном инвентаре юноши. Взгляд остановился на столе ректора и на лице Тайлина появилась ухмылка. Вот где можно поживиться чем-то уникальным. Как минимум, вот этой интересной круглой картой, выполненной в виде вращающегося на спице меча Свойства подсказали, что это глобус планеты, но особой ясности это не принесло. Мяч, глобус, какая разница? В инвентарь Фориан разберется. Тайлин посмотрел на огромное кресло и понял, что ему хочется прибрать и его к рукам. Это даже не трон, это нечто большее. Оценить прямо сейчас невозможно, но в будущем юноша был уверен, он еще не раз окажется счастлив, что прикарманил это творение мастера. Закинув его в инвентарь, Тайлин увидел, что в столе размещается огромный ящик. Его ширина будоражила воображение половина ширины стола. В ход пошли зубы. Тайлин вцепился ими в рукоять и потянул, активно помогая остатками рук. Раздался щелчок, и перед глазами вновь появились сообщения о сбоев в системе безопасности. Верный изначальному плану, Тайлин внимательно изучал каждое из них и неожиданно застыл, боясь нарушить очарование момента своим дыханием. Среди всего прочего в сообщениях Обнаружилось важное послание от Бога. «Обновление задания поиск координат. Описание. Вы обнаружили журнал Исер Кейла. Прочтите его и узнайте ключ шифра от записей в журнале Лавра Налина». Развернувшись и чуть поднявшись, Тайлин увидел огромную книгу. Нет, не так. Гигантскую. Такого талмуда-подростку никогда не доводилось видеть. Она занимала все пространство ящика. Восприятие оценило размеры как 90 на 120 сантиметров, но толщину огромной книги предугадать не удалось. Неужели Иссер Кейл ходил с таким огромным фолиантом? Древние не перестают удивлять. Затаив дыхание, Тайлин опустил больную руку на обложку, чтобы закинуть книгу в инвентарь, но опешил, уставившись на непонятное сообщение. «Вы не можете поместить в инвентарь активный журнал?» Недоумение длилось недолго. Справедливо решив, что ректор каким-то образом привязал журнал к столу, талина решила открыть книгу и изучить на месте. Главное — продвинуться в задании, а там будь что будет. Подцепив культю обложку, юноша перевернул ее и удивленно хмыкнул. Из боковины ящика выдвинулась полочка, на которую обложка и легла. Видимо, ректор частенько читал труды древнего, раз придумал такой удобный механизм. Тайлин посмотрел на первую страницу, и удивление достигло небывалых высот. На огромную страницу журнала были наклеены несколько десятков более мелких листов, исписанных красивым почерком. Лишь в шапке шло пояснение, зачем древний так сделал. Этот журнал принадлежит Исер Кейлу, бывшему учителю информатики. Если вы читаете эти записи и не имеете на то моего разрешения, немедленно закройте, иначе я за свои действия не отвечаю. Для удобства я объединил все свои журналы в один системный, что автоматически увеличивает свой объем. Все новые записи буду добавлять на форму слева. Они сразу поместятся в конец журнала. 20 июля 45-го года от исхода. Тайлин перевел взгляд на соседнюю страницу. На ней действительно имелось свободное поле для записей. Удобно, не нужно переворачивать до последней страницы. К сожалению, формы для поиска юноша не нашел, поэтому начал читать сообщения одно за другим в надежде, что нужная информация находится не в самом конце этого огромного труда. Запись 1, 3 марта. Год, наверное, бессмысленно писать. То, что произошло сегодня, полностью закрыло прошлое. Теперь только настоящее. В котором существуем мы и монстры, рожденные из нас. Страшно сказать. Сегодня мне пришлось убить жену. Вернее, то, во что она превратилась. Убить чем-то похожим на арбалет. Моя награда за участие в предварительном релизе игры. Кругом крики, вой и мольбы о помощи. По улицам бегают страшные звери, электричества нет, воду отключили. Военных не видно. Что делать? Непонятно. Забился в шкаф в надежде проснуться от этого страшного сна. Тело существа, некогда бывшего моей женой, Лежит в соседней комнате. Как жить дальше? Может прыгнуть с крыши вниз головой? Закончить это все? Запись 2. 4 марта. Я маг. Не нужно крутить пальцем у виска. Я реально маг. Ко мне в квартиру вломились двое измененных. Я приголубил их молнией. Она вылетела прямо из ладони. Достаточно только подумать о том, что нужно атаковать, как она сама выпрыгивает и поражает цель. Набравшись смелости, вышел на улицу. Уничтожил несколько десятков тварей. Спас трех таких же бедолаг, как и я. У них почему-то магии нет. Странно. Запись 30. Потерялся в числах, много дней пропускал записи. Ничего интересного не происходило. Пришельцы достали, лезут со всех щелей. Мой отряд занял выгодную позицию. Отбиваемся. Познакомился с Марком Дервином. Тоже пришельцем, но человеком. Говорит, что наша планета называется Земля-2, а он Земля-1. Странный тип но сильный. Если бы не он, большей части жителей города уже не было бы в живых. Запись 198. Пошли в контрнаступление. Маги окончательно сошли с ума. Они решили уничтожить планету, чтобы не дать владельцу получить желаемое. Марк рвет и мечет. пригибели планеты пришельцы Не вернуться обратно в игру, но поделать ничего не может. Плен ударил по его силе. Он уже не так крут, как в начале. Запись 431. Он сделал это. Нам удалось выкрасть кровь дракона прямо из подноса носа владельца релиза. Погиб почти весь состав Цартера. Виллиан за это едва не прибил Марка, свалив всю вину на него. Но Лавр Налин сумел выйти живым с добычей. Маги перешли в наступление. Мы теряем город за городом. Кто бы знал, что люди окажутся страшнее измененных и пришельцев. Запись 432. Я не знаю, куда Лавр спрячет контейнер. По нашим договоренностям он окажет координаты в записной книжке и постарается передать кому-то из военных наверняка он использует шифр чтобы маги не смогли заполучить свою драгоценность для потомков ключ от шифра дом который построил джек мать его так не знаю что это значит но марк уверен что никто из ныне живущих не сможет случайно подобрать эту фразу надеюсь у нас все получится обновление задания История древних. Описание. Получено 139 новых обновлений. Вы получаете плюс 3 к случайному навыку. Добыча кристаллов плюс 3. Всего 44. Обновление задания поиск координат. Описание. Вы получили шифр от записи в журнале Лавра Налина. Производится расшифровка записей. Записи расшифрованы. Прочтите журнал и узнайте координаты тайника, в котором был помещен контейнер с кровью дракона». Вот только порадоваться прогрессу уникального задания Тайлину не удалось. «Тайлин Влашич! Даже не знаю, радоваться мне ли расстраиваться!» Голос шел сверху, и Тайлину пришлось разворачиваться, чтобы увидеть говорящего. В кабинете имелся второй уровень с запертой дверью, за которую не мог проникнуть раптор. Сейчас эта дверь оказалась открыта, явив своего хозяина. Ректор выглядел взлохмаченно, грязно. По лицу стекали мутные капли, словно мужчина только что вылез из лужи. Но главного было не изменить. рыжеволосый толстяк явился в свой рабочий кабинет, застав юношу на месте преступления. В тело Тайлина впился дротик, и мышцы свело судорогой. Регенерация, восстанавливающая тело, на пределе своих сил, озадаченно посмотрела на новую напасть и безапелляционно заявила, что для полного вывода токсина ей потребуется 24 часа. Так долго она даже конечности не восстанавливала. Тело перестало подчиняться Тайлину. Но по какой-то странной воле создателя токсина юнош оставался в сознании, мог дышать и, что было важнее всего, слышать. Ректор поднялся в воздух и плавно спустился вниз. В отличие от Тайлина, он мог летать не только вертикально, но и горизонтально. «Кресло-то на кой?» – озадаченно спросил глава академии. Но тут увидел открытый ящик. Глаза сузились, превратившись в две хищные щелки. «Вот оно как! И зачем тебе мой журнал?» Ответить Тайлин не мог. Токсин блокировал эту функцию организма. Тем не менее, разговаривать юноша мог. Только не с главой академии. «Валия, я влип сильно!» призвать стихию не поможет! Ректор заблокировал меня токсином!» «Знаешь, Тайлин, а ведь я действительно в тебя верил». Ректор уселся на крышку стола. Полагал, что Марк Дервин нашел пристанище в небытии, и игра решила дать ему второй шанс. Ты очень на него похож. В злом, управлении механизмами, скрытия Сам того не понимая, ты шел по пути поглотителя. Разве что у тебя имелось мимикрия и клык. Во всем остальном – точная копия. «Даже нашел рептилоида!» «Признаюсь, шикарный ход с блокировкой портала заставил меня побегать, как в старые добрые времена!» «Тайлин, миленький, не умирай! Сделай что-нибудь, только не умирай!» «Но я ничего не могу сделать! Я даже двинуться не могу!» «Думай, что-то должно быть! Так не бывает! Ты же у меня такой изворотливый!» «Я хотел тебя развивать, дать могущество!» превратить в своего Марка и, возможно, даже вернуть второй континент. Виллиан сглупил, выпустив черную слизь. Ты мог бы исправить его ошибку, но оказался слишком неконтролируемым, совсем как Дервин, разве что глупее, наивнее, мельче. «Видимо, в следующий раз, когда система вновь тебя возродит», Мне стоит сразу забрать тебя к себе. Воспитать так, как я того пожелаю». Ошибся. «Так для чего тебе понадобился мой журнал?» «Ты же знаешь, что рецепта слез Альрона в нем нет. Так что ты там хотел найти?» Взгляд рыжеволосова остановился на открытой странице, после чего вновь впился в Тайлина. «Только не говори, что ты нашел записную книжку Лавра». «Да ладно! Видит Бог Тарин, я хотел оставить тебе жизнь. Было бы интересно наблюдать за тем, как ты развиваешься, становишься занозой в заднице императора, пытаешься победить меня. Но я не могу позволить тебе найти кровь дракона. Мне придется уничтожить тебя, причем так, чтобы тебя не смогли возродить». Ты же наверняка создал себе запасной вариант сконцентрированным «но», верно?» «Все в духе Марка». Сердце Тайлина ушло в пятки, когда он осознал слова ректора. В руках мужчины появилось страшное приспособление для пыток, и сознание начало угасать от страха. Лишь Валия, родная Валия, стояла в виртуальности и держала его вторую сущность за руки, умоляя не умирать. «Что-нибудь придумать?» Устройство коснулось тела, и Толин испытал дикую боль. Ректор действовал наверняка. Да для того, чтобы игра не возродила мальчонку, его нужно свести с ума. Лучше всего для этого подходит боль. Проверенный способ. Сознание устремилось в небытие. Но талин по чьей-то жестокой воле, продолжал чувствовать невероятную боль. Не уходил. Все покрылось красным цветом, и лишь единственный белый лучик света позволял концентрироваться на том, чтобы держать разум на месте. Валия – двенадцатилетняя девочка, умоляющая его не умирать, выжить, держаться. Но зачем держаться? Ведь его ничто не держит здесь, в кабинете ректора. Здесь только боль и ужас. А здесь, возле любимой, «Счастье и нежность, там хорошо, здесь плохо, так стоит ли держаться?» Глупый вопрос. Тайлин сделал шаг, прочь от боли, вперед к нежности. Пыточная машина несколько раз покрутилась в холостую и остановилась. Ее цель только что исчезла.